воробей дошел до своего сарая поставил лопату и топор в угол взглянул на часы время почти не двигалось одиннадцать в прокуратуру еще не скоро в повестке сказано в три чё ты в темноте сидишь саррай в лес мишка подручный воробья включил свет поживать у нас есть зашарил на харчевой полке котлеты вон в целлофане крошка привез полтора мешка красивая мелкая «Мелкая!» — передразнил воробей. «Толк-то мелкая! Промывать трудней! А чё поздно? Музей в своём дежурил?» «Музей вечером!» Мишка выдавил на котлету майонез из пакетика. прокуратур скор поедем!» «К трём! Один поеду, ты здесь сиди! Погода путная, клиент будет!» «Ты ж не услышишь один!» «Услышу! А не услышь переспрошу!» «Как хочешь, могу и здесь!» «При чем здесь хочешь? Бабки ловить надо. Суд судом, а деньги своим чередом, пока вот чего мрамор глянем еще разок». Воробей полез на карачках в угол сарая под верстак, где в трепье хранились полированные мраморные доски. «Чего стоишь, принимай?» Доски были давно перемерены и переписаны мишкой в блокнот. Воробей сел на ведро с цементом, прикрытое фанеркой. Закурил. «Каждая доска свою цену имеет». Самые ходовые — каилга, вот это белая, летят, как мухи. Только доставать успевай. Да их и доставать особо не надо. Ворованные возить будут прям к сараям. В случае привезут доска, бутылка. Больше не давай, не сбивай цену. А толкать начнем ноль приписывай. сейчас как монета делается. Не возьмут, еще как возьмут. И еще спросят. Воробей вытянул из угла еще одну доску. Газганбот эти не покупай. С виду хороши красивые, а крепче гранита. скарпили победитовые садятся. Три буквы вырубил и аут. Искра прям лупит. Гарик, ты его застал еще, когда я в больнице лежал. А вот здоров был клиентом. Мозги пудрить без передоха. Я его и в пару за это взял. За язык. Гарик этот мрамор Газган эфиопским выдумал. Клиента клеит. Лучший товар, говорит, из Эфиопии. Для правительственных заказов. Клиент-то все больше... А -а -а Воробей постучал себя по уху. олухи им чего не скажи, всему верят. Раз и фиопский, все, давятся, полудурки. Воробей сунулся, было снова под верстак, но вдруг раздумал и вылез. Там еще доски есть, да лазить далеко. Потушик свет на глаза давит. Мишка щелкнул выключателем. Теперь размеры. — Самые лучшие — 40 на 60, можно 40 на 50. Уже не бери, дешевка. Шире тоже плохо, в кронштейн заливать станешь, с боков мало крошки уместится. Шире 60 — гони сразу. В высоту до 80 брать можно, бывает требуется, намного фамилий. Не глядится, правда, цветник сам метр двадцать длиной, не э, это дура кронштейн чуть не такой же. — Еще? Боробей потряс пальцем. «Одно запомни. И другое. Выпить не отказывайся. Никогда. Ты чё, у людей горе. А тебе выпить с ними лень? Сам вот не проси некрасиво, а помянуть нальют – не отказывайся. Это нам можно. не Ни Петрович никто ещё ругать не будут. Горе разделил по-русски. Летом одного захоранивали, нам наливают, а тут насенка идёт из треста». Заместитель управляющего, мы стаканы прятать. Раевский сунул штаны, у него там дыра. Стакан пролетел, а он стоит, как обоссанный, и стакан котится. «Чего, думаем, Насенко скажет?» Ни слова не сказал, а в обед себя велел в контору. Когда, говорит, официально предлагают помянуть, это не возбраняется, только не слишком. Воробей открыл портфель, достал бутылку буратина Глянул на Мишку, тот уже приготовился смотреть фокус. Воробей взял горлышко бутылки в кулак, Ногтем большого пальца, Специально один ноготь оставил, не грыз, Поддел крышечку и легко ее сколупнул. Бутылка зашипела. «Это ж надо! Буратино хаваю! Кому сказать не поверят!» Понюхал бутылочку. «Не скислали?» После больницы градусов боялся даже в газировке. Сунул бутылку Мишке. — Нюхни. — Ничего? — выпил. Пустую бутылку сунул в портфель. — А если, — говорит, — кого увижу, по углам распевают, пеняйте на себя. Его слова на сенке. — А ты, раз не пьешь, отпей для вида. Остальное, скажи, в бутылочке мне оставь Понял? Воробей всему научит. Лешка спеша переодевался в чистое. «Ну, — но это, держи, на всякий случай. Он протянул руку Мишке. Не люблю за руку, но мало ли. «Что мало ли?» — отвел его руку Мишка. «Ты ж не в суд, а к прокурору!» «Короче, вальк позвонить вечером, если что», — упрям сказал Воробей. «Пошел я. Не боись, прорвемся». Воробей подошел к конторе заглянул в окно. Петрович был в кабинете, сидел за столом и ничего не делал. Воробей вошел без стука, ему можно и без стука. «Скопал я!» Пойдем, выйдем. Петрович вылез из-за стола. Они отошли от конторы. Леша, слушай, слышишь? Ну, такое дело, забудь, что бесхоз копал. Понял? Нормальная родственная могила. Понял? Кому говоришь, Петрович? Воробей скривился. Ладно, с этим все. Петрович достал иностранную пачку. Закуришь? Давай. Черные. Это какие ж такие? Не наши. Американские. Попробуй. Они без этой, без дури. Сам знаешь мне теперь, о на шуни-ни. Да нормально они, кури. Когда тебе? К трёх. Ну, не пуха. Чего мог сделал? <связь> Бригадир Воробьёв. Петрович улыбнулся. Главное, молчи побольше. Глухой. И весь разговор. Валька, смотри, чтоб не напилась. Да она не придёт. Воробей потупил глаза. Я и утром бубен выписал. Трояк на похмелку клянчила. Воробей усмехнулся и посмотрел на Петровича, как тот отреагирует. А Петрович уже глядел в сторону и нетерпеливо крутил на пальцы ключи с брелоком в виде голой бабы. — Ну, тогда будь здоров, Воробей, не пух. — К черту! — Воробей повернулся. — Погоди, чуть не забыл, за работу Петрович сунул деньги Воробью в карман. Лешка заметил. Зеленая. — Немного, — он с удивлением посмотрел на заведующего. — Самый раз, ну. Дуй. Петрович махнул воробью рукой и засеменил в контору. За яму полста залетит, Петрович. Тачняк залетит. Жалко. А чтоб я без него тогда сдох бы. Тогда, полгода назад, в октябре, с забинтованной головой, полуглухой, накачанный вместо крови холостой жижей, со справкой инвалида второй группы без права работы, предупрежденной о лежачем режиме, в сандалетах и грязном пиджаке воробей сидел в кабинете петрович Ну, чего, Леш, я тебя бригадиром провел задним числом. — Громче говори, буркнул воробей. — Пенсия, говорю, больше будет, — крикнул заведующий. — Ты мне, Петрович, мозги не пыли. Я работать буду, если возьмешь. Возьмешь, не забуду. Воробей трепаться не любит, а? Петрович встал из-за стола, прошелся по кабинету. Заметил заляпанные грязные сандалеты на зябко поджатых ногах. Достал со шкафа рефлектор и, поставив его у ног, воробья включил. «Ага», — сказал воробей. «Денег-то нет?» — спросил заведующий. «Давай-ка все», — воробей щелкнул себя по горлу, пока в больнице лежал. «Ладно, котел топить будешь, а то вон холод уже там поглядим. Про инвалидность никому, справку спрячь, понял? И оденься хоть как, смотри, синий весь». А да, в больнице крови пожалели. Думали, аут. Воробей входил в должность. Да и то сказать, входил. Он и прошлые зимы котлом заведовал без приказа. Как холода начинались в конце октября, перебирался из сарая в котельную. Ни Петрович, ни до него заведующий, никто с котлом забот не знал. А обо всем хлопотал Воробей у звонаря дяди Лени. Он же из завхоз церковный брал в складе уголь, набивал угольный ящик доверху, нарезал поленницу на хоздворе. Спиленных по просьбе клиентов деревьев И всю зиму безукоризненно Командовал котлом Пьяный ли, похмельный Семь утра заводил Тяжелую с матом хрипом Возню в трафаретной Запаливал котел Контора Петрович, смотритель Раечка Приходила к положенным Девяти в благостную теплынь Несколько раз воробья не было Контора чуть не вымерзала Котел никому не давался Все делали вроде по-воробьевски, а он, друг, газ, ни с того, ни с сего. Выгребай из него всю вонь и по новой заводи. У воробья секрет есть. Уголь воробью давали в церкви безропотно, и деньги взаймы. Когда ни приди, староста Марья Ивановна, тяжелая хваткая старуха, а нет ее заместительница Анна Никитична, худенькая в черном, после больницы Никитична сто дала до лета. Давать-то давали, но, ясное дело, не за здорово живешь. Хоронили когда-то давно батюшку отца Василия, душевный был старик, чуть не до самой смерти уже за восемьдесят службы служил и отпевать ходил, на самые дальние участки не ленился. Да и так просто нравился всем. И как здоровается, шляпы чуть касаясь, и как с попами подчиненными говорит ласково, не то что нынешний отец Петр, этот гавкает на своих, как пес цепной. Еще вот тоже, со старьем, нищими на паперте, всегда здоровался. И голубей кормил каждое утро возле церкви. Стоит, бывало, посреди голубей, крошки им накидывает, а они чуть не подряд к нему заходят. Так вот, помер он, воробей сам назвался копать. Могилу отвели за церковью, почти вплотную, как положено пасану по а там земля, с сплошняком камни, Кирпичи, железки. Со старых времен отстройки стройки еще осталось. Марья Ивановна подходила, видела, как воробей, мокрый, как крыса, в хламе этом уродовался. не ломом толком не возьмешь, ни лопатой, и костей было чуть не на полметра. Сколько тут их попов похоронено! Воробей, как дьявол какой по пояс, в бульонках стоял, и наверх не вытешь. У церкви народу прорва, и в яме не развернешься. Так и корячился до темноты, а начал рано. Земля тяжелая, лёшенька тяжело наклонялась над запаренным воробьем Марья Ивановна. Устоя, Марья Ивановна, для батюшки конфетку сделаем. И действительно, сделал. Два метра глубиной, ровненькое дно еловыми ветками выложил. Не могилка загляденья. Воробей подошел к церкви, погулял вокруг, тянул свободное время все ж к прокурору зовут не в кино, поднялся на паперть. Нищий разом заныли, запричитали, но, разглядев местного, смолкли. Воробей снял шляпу и толкнул тяжелую дверь. В прохладном полумраке церкви у левого Никольского алтаря стояло четыре гроба на специальных для того скамейках. Возле гробов по-домашнему спокойно хлопотали родственники, прихорашивали, поправляли покойниц Все четверо были старушки. Иногда здесь и крестили, если не было гробов, а если были, то крестили в крестильной. Там же батя полгода назад крестил и Витьку, сына воробья. Крестным был Кутя, а крестной матерью Валькина подруга Слобни Ирка. Воробей подошел к стойке, за которой Мария Ивановна оформляла усопших. Тяжелый шаг воробья оторвал, Марью Ивановну отдел. У вас тпи Это я, Мария Ивановна, лёшка воробей. лёшенька А я тебя и не узнал. Ты что, выходной сегодня? Наряженный? — Да нет, — воробей замелся. — К следователю мне скоро, прокуратуру. Шел вот, зашел. — Чего ж ты опять натворил, Господи? Она искренне всплеснула руками. — Да за застаро еще до больниц когда пил. Адвокат сказал, простят, не посадят. А там кто его знает. Значит, вот, на всякий случай, до свидания. — Бать-то где? — Батюшка обедает. Посмотри в крестильный. Ну, дай бог тебе, лёшник Она мелко перекрестила его. — К! — Воробей подавился. — Спасибо, Марья Ивановна. Воробей дошел до главного алтаря, поздоровался с Анатолием Николаевичем, горбатым стареньким монахом, прохромавшим через церковь насквозь. Обычно попы обедали в церковной сторожке. Там была и плита, и холодильник, все чин-чинарем. Но сейчас старушку ремонтировали, и попам тайком накрывали в крестильной, хотя и не положено по религии. Попов в кладбищенской церкви был в два. Старший – отец Петр, и отец Павел – батя. За столом сидел один батя. «Садись, Леша». «Здорово, как Виктор». «Нормально. Косит вот только». «Пройдет». Сквозь борщ невнимательно буркнул батя. Поп был невеселый воробей знал в чем дело прикрылась лавочка при старом настоятеле земля ему пухом батя вольгот нашилось ну подпил прогулял службу что с беда верты у нас русских православная ипокон руси к вину уважение а священник что же он не человек Настоятель послужит мне очереди, Пантелеймон Иванович, дьякон тоже поспешствует, а уж бать потом две, а то и все три не в очередь отпоет. А теперь новый-то отец Петр чуть запах слышит а от службы отстраняет и объяснительную велит писать, да благочинному настучит а тот в епархию, а там у них разговор короткий, заможай, загонят А уж не дай бог на работу, тьфу. На службу не выйти, сожрет с дерьмом бюллетень давай. Священник, да чтоб бюллетень? Тьфу, пропади он, пропадом. Ну, идешь, очнулся бать. Не боишься? Адвокат сказал, нормально будет. Батя вытер носовым платком бороду. Встань-ка, благословить надо. Да, воробей замялся я ж вроде неверующий. Все неверующие. Бать поднялся из-за стола. «А благословить не мешает. шляп положи. Стой смирно». Он медленно перекрестил воробья и, закатывая глаза, что тихо пробормотал, подал руку для лабызания Воробей не понял. Пожал ее. «Целуй!» — поправил его бать. Воробей покраснел и ткнулся губами в его руку. «Ну вот, теперь иди спокойно. С деньгами твоими, как договорились, кладу на свою книжку и...» По сто рублей каждый месяц Валентине высылаю, без обратного адреса так? Ага. Иди, не бойся. Бог даст, обойдется, Алексей. Ступай. Бабки, пригревшись на паперте, опять заворковали, привычно протягивая скрюченные ладонь. Чего? Воробей, сморщившись, поглядел на лавку, плотно забитую старушками. Они сидели туго друг к другу, встать без риска, потерять мест не могли, потому и клянчили, сидя. Некоторые с закрытыми глазами сквозь дрему. — На вот, на всех! — воробей сунул в ближайшую руку всю мелочь кармана. — На всех! — еще раз хрипло пригрозил он. — Знаю я вас!